Глава 35. Пересечь дымящиеся руины оказалось непросто. Использованная неизвестным мастером концепция огня была невероятно сильной. Ничего удивительного, что весь отряд крайне тяжело продвигался по пылающему полю боя. И если бы не концепция льда, используемая лордом Лидом, группе пришлось бы совсем отказаться от этого плана и попытаться обойти безжизненное поле по самому его краю. Такое ощущение, что законы пространства искажаются, не выдерживая интенсивности энергии, пробормотал белый лист. «Ты прав, но это не из-за протектора Вэй. Практик, с которым она столкнулась, имел кое-какие представления о концепции пространства», — ответил лорд Лид. «Имеющие представления о пространстве, да?» — задумчиво в полголоса проговорил Сонг, бросив взгляд на идущую рядом Синфен. Тут парень не смог бы и секунды продержаться против воина вознесения, ответила Тан, отрицательно поматав головой. Если только это не его хозяин ведь так, продолжил свою мысль Сонг. Слишком многого мы не знаем, можем только предполагать, отозвалась девушка. Лежащий в руинах город вызывал странные чувства у молодого человека. Буквально несколько дней назад Это был густонаселённый район с огромным количеством проживающих здесь людей, а сейчас всё это стало дымящимися развалинами. С другой стороны, зная истинную силу этапа вознесения, Сонг не мог понять, почему город Синего кита отделался лишь такими небольшими повреждениями. Поле боя они смогли пересечь относительно быстро. Уже через пару минут Начреди попадаться более или менее целые остовы домов, а ещё через некоторое время они вышли к уже привычным жилым кварталам четвёртого яруса. За то недолгое время, что смог отсутствовал на этом ярусе, он значительно изменился. То тут, то там встречались баррикады, построенные из всего, что попадалось людям под руку, горы мусора и поваленные редкие деревья. Часто им по пути встречались усталые воины, укрывшиеся в домах, и насторожённо следящие за каждым движением проходящих мимо людей. И если бы не тот факт, что Сонг с товарищами были одеты в одежды, не относящиеся к великим кланам, и имели несколько очень сильных воинов в группе, на них давно бы уже попытались напасть. Несколько раз им на пути попадались отряды воинов кланов, занятые захватом людей. И в отличие от предыдущего слоя, на этот раз в их числе встретилось намного больше сильных практиков, включая и этапы основания. Впрочем, благодаря тому, что в группе лорда Лида имелось аж 3 таких, вместе с ним самим, проблем с продвижением даже в этом случае у них не возникало. Это Сонг с удивлением посмотрел на вдруг остановившегося на месте лорда. Он смотрел куда-то вперёд, в сторону пустой улицы, заполненной дымящимися мусорными кучами и разрушенными баррикадами. Мастер Сонг, я удивлён увидеть вас в столь разношёрстной компании. А вас, милая леди, мы уже очень давно ищем. Последняя фраза была сказана в сторону застывшей Айтоны. Пространство впереди исказилось в точно кривое зеркало, а затем на пустом до этого месте вдруг появились четыре практика, одетых в форму синего феникса. Того, что говорил Сонку знал практически сразу. Протектор клана с улыбкой смотрел на компанию, особенно радостно на девушку дракона Однако через секунду его улыбка пропала. Он встревоженно переглянулся со своими товарищами. Заблокировали мысль речь? Не надейтесь, что это вам поможет. Хрясь! Практик, стоящий справа от протектора, вдруг выплюнул полный рот крови, заваливаясь вперёд. Позади него будто бы из воздуха материализовался белый лист всаживая по самой рукоять под рёбра изогнутый кинжал ледяной ад крикнул лорд лид ключ фразу одновременно с атакой своего подчинённого тут же повеяло невероятным холодом повсюду вспыхивая на солнце из земли вырывались глыбы льда испускающие белый пар в одном мгновении одного из зазевавшихся противников Затянула в лёд, закавав в появившейся глыбе, протектор и его подчинённый успели отпрыгнуть в сторону, уходя из-под линии атаки лорда. Вот только это им мало помогло. Разружься. Второй фразой он взорвал появившуюся глыбу льда, создав вихрь острых как стекло осколков, тут же накрывших не ожидавших такого практиков. Мастер главный выжил. сказал появившийся возле лида Белый лист. "Я вижу", кивнул тот. "Задержи его". Слушаясь, протектор клана Синего Феникса пытался скрыться. Всчитанное мгновение, потеряв своих сильнейших подчинённых, он, несмотря на то, что лишь один практик среди всей компании был действительно силён, решил отступить. Информация, что Аэтон всё ещё находился в городе и даже на четвёртом ярусе, куда важнее бессмысленного боя сразу с несколькими практиками. Впрочем, далеко отойти он не смог. За спиной протектора появился белый лист, попытавшись провернуть то, что сделал буквально пару минут назад с одним из его подчинённых. Бах. Не ожидавший такой стремительной контратаки практики из свиты лорда Лида, отлетел в противоположную сторону, чудом не получив смертельного удара. Однако тех секунд, что протектор потратил на атаку, хватило, чтобы перед ним появился сам лорд. Бам! Стоящих в нескольких десятках метров людей накрыла духовная сила двух воинов пика основания, сопротивляться которой могли лишь син-фен и красный лист. На том месте, где столкнулись два сильнейших практика, взметнулась невероятных размеров ледяная глыба, вокруг которой каждую секунду танцевали сотни белых молний. От последовательных духовных ударов на месте сражения земля четвёртого яруса содрогалась, вздыбливаясь пластами и образуя нечто напоминающее огромные острые пики. От эпицентра битвы в разные стороны расходились сотни паутин трещин, грозя превратить весь окружающий ландшафт в подобие того Что происходило в сердце сражения? Возле красного листа появился белый, весь вымазанный в собственной крови. Переглянувшись, они, не сговариваясь, бросились в гущу идущего сражения. «Не думаю, что у протектора есть какие-то шансы. Наш лидер на голову превосходит его в силе, пускай они оба и находятся на пике основания», сказала Синфен. Наблюдая за разворачивающимся сражением. А ты бы смогла ему что-то противопоставить? спросил Сонг, впечатлённый зрелищем. Пожилой за исключением сражений практика вознесения, это было самым серьёзным сражением, что ему доводилось видеть среди обычных воинов. Возможно, в безумии, хотя и не уверена, ответила девушка. Бам Одна из пагод, располагающихся близ сражения, скорее всего принадлежащая какому-то из цехов города, стала стремительно разрушаться, складываясь в точно карточный домик. Такое ощущение, что они сейчас принесут больше разрушений, чем те практики Вознесения, не так давно сражавшиеся на окраине города, Интересно, если вспомнить, как сражались женщина и мужчина из портала в секте приливной волны, то четвертый ярус как минимум должен сейчас весь лежать в руинах. Как же так получилось, что разрушения оказались столь незначительными для таких мощных практиков? Надо позже спросить у Синфен. В тот момент, когда эпицентр сражения чуть сместился дальше, Сомк ощутил восприятием приближения нескольких практиков, и среди этих людей он чувствовал как минимум двух очень знакомых. Через пару мгновений из левого поворота, ведущего в сторону центра яруса, появилось около десяти человек. Их усталый, потрепанный вид говорил Сомк. что совсем недавно им пришлось пережить несколько непростых и изнуряющих сражений. Среди практиков Сонг увидел знакомых ему людей. Толстяк, который как юноша сумел совсем недавно пробиться в финал турнира юниоров, и девушка по имени Лан Лин, та самая, что крайне настойчиво пыталась добиться от Сонга обеда, Сейчас оба выглядели напуганными и тихими, а толстяка не несло привычным запахом алкоголя, а Лан Лин, чье лицо измазано сажей, смотрела исключительно в пол. Всю группу вела женщина средних лет с развитием среднего этапа слияния. Она не пыталась скрыть свою силу наоборот, демонстрировала ее чуть ли не на показ. «Я хочу поговорить с вашим главным». бросила женщина, когда группа подошла ближе. "Боюсь, пока это невозможно", отозвался Сун и взглянул на поле боя. На помощь протектору клана Синего Феникса уже несколько раз приходили группы по нескольку практиков этапа слияния и основания. Впрочем, судя по всему, лорд Лид не испытывал из-за этого больших проблем. Отчасти благодаря помощи своих помощников, Белый и красный лист, хоть и были слабее своего предводителя, но всё же оставались выдающимися воинами оставания. Понимаю, кивнула предводитель группы, после чего спросила: не против, если мы подождём? Она вопросительно посмотрела на Синфен, думая, что именно она осталась за старшего, но та её демонстративно игнорировала, предоставив Сонгу разбираться с пришедшими. «Не против», — отозвался тот. «Скажите, госпожа, да», — послышался голос Стариколода. Он вместе с Айтоной до этого молча сидел на внушительном брусе, оставшемся после разрушения одной из ближайших пагод, и, казалось, не обращал ни на что, кроме битвы, внимания. «Как давно произошло сражение между практиками Вознесения?» Около двух часов назад отозвалась женщина, прищурившись и глядя в это время на Сонга. Но это и битву это назвать нельзя. Обменялись ударами и разошлись в разные стороны. Будь это настоящим сражением Вознесения, четвертого слоя уже бы не существовало, даже несмотря на всю гениальность строивших его людей. «Понимаю», – кивнул задумчиво старик. Знать бы из-за чего они повздорили и кто был противником этой старухи, подумал Сонг. Ему нужен был план на случай, если придётся встретиться с протектором клана Вэй лицом к лицу. "О, наконец-то закончили", прервала Синфэн мысли Сонга. Действительно, грохот буения неожиданно прекратился, наступившая внезапно тишина точно молот ударила по головам всех присутствующих. заставив посмотреть туда, где проходило сражение. В сумку видел, как из расстекающегося из разкиданых повсюду ледяных глыб тумана выходят три фигуры. Лорд Лит внешне выглядел всё так же подтянутым и невозмутимым, чего нельзя было сказать о его подчинённых. Красный лист прижимал к себе обрубок руки и тяжело переставлял ноги. Точно каждое движение причиняло ему физическую боль, а белый напоминал иссушеного старца, за несколько минут потеряв пару десятков лет. «Мастер красный, мастер белый!» Дэй Фен бросился к своим товарищам, на ходу доставая из карманного пространства какие-то колбы с прозрачной жидкостью. «Мастер Фен, оставляю их на ваше попечение!» сказал подошедший лорд Лид, после чего перевел взгляд на группу людей, стоявших на некотором расстоянии. «Я вас не знаю, кто вы и что вам нужно». «Долгих лет процветания мастеру», поклонилась женщина, ведущая группу. «Меня зовут Бан Вуд, и так вышло, что я стала лидером этой группы. Мастер, я не буду ходить вокруг да около. Прошу вас взять нашу группу под опеку». Без вас нам не выжить в городе. Отказано, отрицательно мотнул головой лид. Я и так уже имею достаточно людей на своём попечении. С вами будет только сложнее. Мастер, мы готовы оплатить любые риски, вскрикнула женщина и достала из карманного измериния кусочек солнца. Это высший духовный камень. Я готов отдать его прямо сейчас. Если согласитесь принять только меня к вам в группу. Что? Апатично сидящие до этого люди из отряда Банвуд вскочили на ноги. Они не могли поверить в то, что сейчас услышали. Над городом Синего Кита медленно проплывала неизвестная армада кораблей. Флот города смог лишь на какие-то полчаса приостановить продвижение врага, но этого оказалось слишком мало. Стоящие на шестом ярусе главы Синего волка и Синего целиня с хмурым видом наблюдали за нависшей угрозой. Ещё не все жертвы переработаны, адмирал не справился со своей задачей. Теперь придется сражаться с этими монстрами за каждый клочок земли. Значит, так мы и поступим. Я созвал сюда всех свободных практиков. Мы во что бы то ни стало должны выиграть время для Даймона Яла и Сон Коат. В это время в один миг каждый из медленно парящих вышинек кораблей отстрелил из своего нотраппа пять небольших духовных штурмовых лодок. На полной скорости они обрушились на шестой и пятый слой города, разрушая по ходу подвернувшиеся под траекторию их движения дома и пагоды. Сотни духовных пушек попытались сбить этот дождь из духовных лодок, Но хоть иногда то тут, то там вспыхивали мощные взрывы, разрывающие приближающихся противников на куски. Всё это лишь редкие моменты удачи. Большинство духовных лодок на полной скорости приземлялись. Хрясь, возле двух глав с оглушительным грохотом упали одновременно два судна. Трехнём с стороны Ванкло. бросил глава синего целения. "Почему бы и нет?" ответил тот, сбрасывая с плеч мантию главы. Из поднявшихся от удара туч пыли стали выходить множество массивных фигур людей, закованных в тяжёлые доспехи. На наблюдательном мостике Сокрий Файса стояла принцесса с беспокойством наблюдая за разворачивающимися событиями в городе Синего кита. Она теребила переданную императором печать. С каждым часом беспокойство девушки росло, а когда над городом неожиданно появился невероятный по своему размерам неизвестный флот, и с ходу обрушил на него сотни атак, у принцессы окончательно сдали нервы. С противным хрустом она разломала печать императора, призывая его сюда. Что бы сейчас здесь ни происходило, девушка была уверена, что лорд Лид, как и весь туманный архипелаг, находился в большой опасности.